«Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире». Том 2, глава 28. «Ди Ранг». Читает Беа Ален закончил изучение своего нового навыка. Начал он еще утром, но времени эта свистопляска заняла довольно много. Сейчас уже около трех часов дня, и он сидел, заполняя свой настрадавшийся пищевой тракт картофелем и фруктом Морума. Кстати, стоит упомянуть, что после адских салок с Мордогаршем Аллен был настолько параноидален, что забил безобидную дырку ктулху всякими копченостями, например, картофелем, мясом и фруктами, вдобавок самым разным походным инструментам одеялами и прочей белибердой, Факелов и магических инструментов для разведения огня ему хватит до второго пришествия, так что он вполне мог пробыть несколько дней в поле вдали от города. Благо Ктулху неграмотный и не в курсе, что такое время, так что никакая еда там никогда не сгниет и не истлеет. Там даже факелы хранились прямо с огнем включенным. Так что он на самом деле не то чтобы сильно был уверен, нужны ли ему вообще эти стандартные для похода, зажигательные, магические и прочие инструменты. Ну, по крайней мере, слава Ктулку, у меня теперь есть больше десяти тысяч камней. На этот раз проблем с ресурсами нет, и слава богу, то есть Ктулху, блин. И благодаря всем этим не нафармленным камням, У него не было проблем с тестированием новых самонов. Ди Гад Паук, вид Гад, ранг Ди, имя Спайди, физическая сила 120, магическая 0, атака 140, выносливость 200, ловкость 200, интеллект 125, удача 60, божественная защита, выносливость 20, ловкость 20, навыки Паутина. Ди-зверь-медведь, вид-зверь, ранг-ди, имя Берри, физическая сила 200, магическая 0. атака 200, выносливость 128, ловкость 80, интеллект 130, удача 60, божественная защита, физическая сила 20, атака 20, навык жевать, Диптица, сова, вид птица, ранг ди, имя хора, физическая сила 76, магическая 0, атака 83, выносливость 67, ловкость 200, интеллект 200, удача 160, божественная защита, ловкость 20, интеллект 20, навыки «Ночное видение. Ди растение ⁇ картофель. Вид ⁇ растение. Ранг ⁇ Ди. Имя Джагабата ⁇ физическая сила 50, магическая 200. Атака 40, выносливость 35. Ловкость 40, интеллект 60. Удача 200. Божественная защита ⁇ магическая сила 20, удача 20. Навыки ⁇ фрукт магии. Ди – камень, бронзовая статуя. Вид – камень, ранг Ди. Имя – брон. Физическая сила – 200, магическая – 0. Атака – 180, выносливость – 200. Ловкость – 100, интеллект – 140. Удача – 108. Божественная защита. Физическая сила – 20, выносливость – 20. Навыки – защита. Ди – рыба, лосось. Вид – рыба, ранг Ди. Имя – Харами. Физическая сила – 80, магическая – 200. Атака – 54. Выносливость – 34. Ловкость – 160, интеллект – 200. Удача – 170. Божественная защита, магическая сила – 20, интеллект – 20. Навыки – брызги. Сейчас перед Алином предстало два бронированных муравья – Крепкая броня из перевернутой салатницы была разрушена, и изнутри вытекала жидкость. Перед расковыренной броней стояли гризли длиной около двух с половиной метров. От вида сей раздробленной салатницы грудь как-то сама поднималась от гордости. Чертова консервная банка. Рядом с медведем приосмостился огромный паук длиной в полтора метра и высотой в 0,6 метра. Черный паучище держал две передние лапы в воздухе и все продолжал шипеть в победном танце над поверженной консервной банкой. Молодец! Вот кто понимает его чувства. Отлично! Навык медведя, оказывается, способен сломить муравьиную броню. Не то, чтобы он мог с одного удара добить этого врага, но в сочетании с пауком бой был чрезвычайно однобоким. Вся раздробленная броня была опутана белой паутиной. Это был особый навык паука. Эффект заключался в том, что липкая нить выбрасывалась из заднего прохода самона и запутывала или, по крайней мере, замедляла движение врагов. Дизвери по-прежнему полностью зависят от атаки — Дегады все так же полагаются на свои дебафы. И эти двое главные участники охоты. Наконец, тот факт, что их интеллект теперь превышал сотню, был невероятно важным. Ален бросил взгляд на ветку близостоящего дерева. Оттуда на него смотрела крупная сова. Размах крыльев этой птицы достигал полтора метров а большие круглые глаза, все время пялящиеся на призывателя, вызывали недурные такие мурашки. Ночное зрение Хора так и не проверил, но, судя по названию, он, наверное, компенсирует неспособность ястребов проводить разведку ночью. Но в дневное время ястребиный глаз все равно должен быть. Наверное, возможно, но лучше все-таки проверить. Затем Ален бросил взгляд на странное существо у своих ног. Корнеплод с ручками и ножками. Хорошо, что хоть эта мандрагора не орёт. Но даже если бы орала, ради тысячи халявной маны я готов орошать траву своей кровью из разбитых перепонок хоть каждый день. Из названия особого навыка он ожидал, что тот станет аналогом гороха, но для маны И чтобы подтвердить эффект, он сначала потратил всю ману до последней капли. А затем использовал эту немалую мандрагору. Плод размером со сливу при использовании исчезал. А вместо него появлялась тысяча маны в строке статов. Наконец он получил препарат для восстановления маны. И на самом деле это значит больше, чем кажется на первый взгляд. Поскольку у него сейчас нафармлено больше 10 тысяч камней, потенциально запасов маны у него просто завались. И теперь, даже если столкнусь с Мордогаршем, по крайней мере, мана проблемой уж точно не будет. В то же время мана была опытом для его навыков, и для шестого уровня призыва ему необходимо 30 миллионов. К тому же восстановление маны восстанавливает и способность производить сам плод. Так что все же есть некоторый соблазн потратить. К черту все нафармленные камни прямо тут, на этом месте. Но в то же время с запасом всей картошки у него был серьезный туз в рукаве. Ну, на случай ЧП. Далее у нас... Хм. Ветку камня у меня вообще как-то не было возможности использовать. Но бронда. Тело из бронзы и все равно камень. Если камни в этом мире так широко трактуются, то... Это ведь лишь свидетельствует о широте души нашего Эльмиа сама, ведь так? Никогда больше не буду злословить офисного бога. Рядом с Алином стоял доспех на ножках. Двухметровая статуя из бронзы. В руке у него был гигантский щит в 2 метра в высоту и в поперечине. Стиль охоты Алина — это, по сути, поиск перемещения и уничтожения. Этот же стиль он использовал и в прошлой жизни. Мобильная охота. Он не собирал парики и не ждал никого в засаде. Так что у ветки камней до сих пор как-то не было возможности выйти на сцену и доказать свою полезность. Даже в книге их карточки не появились. Стиль охоты менять он не собирается. Но стоит все-таки рассмотреть разные места, где могут быть использованы камни. Тактики всегда лучше готовить заранее. Итак, на этом проверку пяти самонов, полагаю, можно считать закрытой. Теперь харами, божественная защита на ману и интеллект. Для связи такая комбинация будет просто божественной. Ну и напоследок он оставил анализ своей новой ветки самонов. Хм, рыбы, да? На все про все для одной кильки нужно потратить 15 камней. Если так посмотреть, то звери с гадами — натуральное благословение. Атака скорости ХП. Я рад, что получил их на ранних стадиях. Начиная с Еранга и дальше, для создания им необходимы магические камни. Причем, учитывая, что камни нужны и для синтеза, Общие затраты для все новых веток возрастают экспоненциально. И с новой Мандрагорой экономика магических камней теперь выходит на передний план. Количество потребляемых магических камней. Ветка гадов 1, ветка зверей 1, ветка птиц 3, ветка растений 5, ветка камней 9, ветка рыб 15. Ну что, попробовать? Харами призыв. Для проверки он призвал одну Дирыбу. Вслед за ним перед ним появился такой же лосось, как и на картинке карты по размеру где-то 1 метр, кувыркаясь по земле, как рыба, выброшенная на сушу. Как-то он Денку напоминает по бесполезности. Непроизвольно вырвалось. Но серьезно, этот самун даже двигаться не может. Ладно, для начала может навык особой проверить. Харами брызги. На что лосось забился по земле еще сильнее и стал расплескивать в округе воду. И... О, ушел под землю. Тело сейчас что, сверкало? Ди рыба нырнула в землю словно в воду. Спиной плавник и верхняя часть спины немного все еще выглядывали на поверхность. Иди, рыба, плавно и равномерно плыла в земле. Причем, когда лосось махал хвостом и пытался занырнуть, в воздухе разлетались брызги. И попавшие на тело Алина капли на мгновение засветились. И тут же испарились. Свет прекратился. Что-то изменилось? Алил открыл книгу на странице статуса. Чего? Уклонение? В его статусе появилась доселе невиданная надпись Имя Ален. Увеличение шанса избежать физических и магических атак. Прямо рядом со строчкой имени. Рыбы что? Бафы используют, другие звери в округе тоже обрызганы были. Может, это для всех союзников? Нужно будет проверить радиус. Спустя несколько экспериментов в блокнот была добавлена новая запись. Радиус баффа лосося — 50 метров. Но серьезно, это прям спасет. Самонов моих бьют часто, и это должно серьезно уменьшить потребление камней. Еще нужно бы проверить продолжительность эффекта. Весь оставшийся день Ален занимался экспериментами с новенькими дирангами и расширением своего запаса тактик и стратегий. Все ради его спокойного будущего. He, <laughs>